Прошло лет 5 со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. И удушка, как засел в своём родовом головлёве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, выленил и потускнел. Но шильничит, лжёт и пустословит ещё пуще прежнего. потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг Маменко, который ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия. Не надо думать, что и Удошка был лицемер в смысле, например, Тартюф. Запершись в деревне Он сразу почувствовал себя на свободе. Иб нигде, ни в какой иной сфере его наклонности не могли бы найти себя такого простора, как здесь, в Головлёве. Он ни откуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать, вот, дескать, и напакостил бы до да людей совестно. Ничье осуждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил, следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничное сердце, неряшливость сделалась господствующей чертой его отношения к самому себе давным-давно влекла его к себе та полная свобода от каких-либо нравственных ограничений и ежели он ещё раньше не переехал на жить её в деревню то единственно потому что боялся праздности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 которую можно было не переставая переворачивать без всякого опасения когда-нибудь исчерпать её. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия. Во-первых, усчитывал скотницу, ключницу, приказчика сперва на один манер, потом на другой. Во-вторых, завёл очень сложную отчётность, денежную и материальную, каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец, брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Всё это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усичливого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Лудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых но необревизованных рапортичек постоянно валялись на его письменном столе и в том числе целая годовая отчётность скотницы Фёклы деятельность которой с первого раза показался ему подозрительной и которую он тем не менее никак не мог найти свободную минуту учесть Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один сын его, Володенька, кончил самоубийством. С другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера жизни. Невежественности, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее царило кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от неё. Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпроксия Была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках, и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работница безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он приблизил её к себе, И тут она спросила только: можно ли ей, когда захочется, кваску холодненькую без просувис пить? Так что сам и душка умилился её бескорыстию и немедленно отдал в её распоряжение сверх кваса две кадушки мочёных яблок, уволив её от всякой по этим статьям. отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленные желтоватыми негустыми волосами глаза – крупный тусклый нос совершенно прямой рот стёртый подёрнутый той загадочной словно куда-то убегающей улыбкой э какую можно встретить на портретах писанных доморощенными живописцами вообще ничего выдающегося кроме развё спины которая была до того широка и могуча что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, дать девке роза между лопаток. И она знала это и не обижалась. Так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепал её по жирному загривку, то она только лопатками передёрнула. Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирович поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, Ибо ежели он находил возможность пустословить один на один с самим собою по поводу разнообразных счетов и отчётов, то пустословить с добрым другом, маменькой, было для него ещё поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всём. о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают, о том, как прежде живали помещики и как нынче живут, о том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца. Эти разговоры имели то преимущество, что текли как вода и без малейшего труда забывались, следовательно, их можно было возобновлять без конца с таким же интересом, как будто они только сейчас в первый раз пущены в ход. При этих разговорах присутствовала идея, и Евпроксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседую, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпроксеюшку вист с болваном, но она не поняла. Громадный Головлёвский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и не весь какой веселье затеялось. Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола, и сердце Арены Петровны веселилось и играло. И загащивалась она вместо одного дня дня на три ночи четыре, и даже уезжая в погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнному головлёвского хорошего житья. Ноябрь в сходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица. Резкий холодный ветер, буровиц снег в одно мгновение наметает сугробы, захлёстывает всё, что попадается на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес всё исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе. Старинный Головлёвский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались Арина Петровна, Парферий Владимирович и Евпроксиеушка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрёпанные карты. Из столовой открытые двери ведут, с одной стороны, в образную, всю залитую огнем зажженных лампад, с другой — в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко-наптопленных комнатах душно пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпроксей, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается, то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Сидящий беседует. — А ну-ка, сколько ты раз сегодня дурой осталась? — спрашивает Арина Петровна Евпроксеюшку. «Не осталось бы, Кабы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу, Отвечает Евпроксеюшка. Сказывай, видела я, Какое ты удовольствие чувствовала, Как я давеч под тебя Тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий Владимирович, Тот тебя балует, Все с одной да с одной ходит, А мне, матушка, не за чего». Да ещё бы выплутовали. Вот уж этого греха за мной не водится. А кого я Давич поймала? Кто семёрку трёв с восьмёркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видела, сама уличила. Говоря это, Евпроксеюшка встаёт, чтобы снять с самовара чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной. Эх, у тебя спина какая! Бог с ней невольно вырывается у Арины Петровны. Да, у неё спина машинально отзывается иудушка. Спино да спино бесстыдник. И что моя спина вам сделала? Ей в проксеушка смотреть направо и налево и влыбается. Спина это её конёк. Даже старик Савельич, повар, и тот загляделся и сказал: "Ишь ты, спина ровно плита". И она не пожаловалась на него по рефirió Владимировичу. Чашки потерёдно наливается чаем и самовар начинает утихать а метель разыгрывает спущийся пуще то целым снежным ливнем ударит в стёкла окон то каким-то неворазимым плачем прокатится вдоль печного борова метель-то, видно, взаправду взялась, замечает Арина Петровна. Визьги до да повиски, говорит. Ну и пусть чай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем. Так-то, друг мой, маменька, отзывается Порфирий Владимирович. Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого эдакая милость Божья застанет. Кому нехорошо, а нам горешка мало. Кому нехорошо, Темненько, дохолодненько, да а нам и светлёхонько, и теплёхонько. Сидим да чаёк попиваем мы с сахарцом и со слирочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить. Стойте. Не шумите. Кто-то едет, говорит Арина Петровна. И удошка С Евпроксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата. Говорю вам, едут. Вон, а, чу. Ветром сюда вдруг подуло, чу. Едет. И даже близко. Вновь начинает вслушиваться. И действительно слышит какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять. и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе. «Молодой барин! Петр Порфирьевич приехали!» доносится из передней. Иудушка встал и застыл на месте, бледный как полотно. Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, Потом соблюдал тот же церемониал относительно бабушки, поклонился ей в прахсеюшке и сел. Это был малый лед 25, довольно красивый наружности, в дорожной офицерской форме. Вот всё, что можно сказать про него. Да и самый Удушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми. Совсем как бы ничего не существовало. И улышка знал, что есть человек, значившийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленные, то есть им же самим определённые жалования, и от которого взамен того,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 понужде, по принуждению. вследствие чего он не вырезал ни одного из тех знаков радостного неудоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место. Петенька был не разговорчив. на все восклицания отца, вот так сюрприз, ну брат одолжил, а я-то сижу да думаю, кого это, прости господи, по ночам носит, а он вон кто, и так далее, он отвечал или молчанием, или принужденную улыбку. А на вопросы, как это тебе вдруг вздумалось, ответил даже грубо, так вот вздумалось и приехал. И удошка провал была заигрывать с маленькой, но видя, что она о чём-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. Парфирий Владимирович обратился к нему с вопросом: "Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?" "Завтра скажу". Угу, он ответил Петенька.